«Завтра нас поджарят», — Димыч совсем приуныл, когда узнал о моих переговорах с пиратами. край не дурак, и блеф задницы чует». «Когда начнут поджаривать, тогда и плакать будешь». «Ну да». «Пойду позову Терра, чтобы он тебя сменил», — сморщился я. «Не люблю нытиков». «Я не устал». «Я не спрашиваю, устал ты или нет», — отрезал я. — Иди, перекуси что-нибудь и отдохни. Два часа наблюдения за судном ничего нового не принесли. С балкона донжона было видно, что ялик мирно болтается у кормы. Что творится на судне, не разглядеть. Над палубой натянут навес из парусины. Из-за южного ветра корабль развернула к берегу кормой. Волны не особо большие, но покачивала их прилично. Парни мне рассказывали что здесь проходит теплое юго-восточное течение. Шторма на юге даже зимой не такие бурные, как на севере. «Побудьте еще немного. Я сейчас пришлю сменщика», — сказал я и ушел вниз. «Нет, я понимаю Димку Воронова. Парень сначала болтался на диком берегу у грейнерда Потом мирно копался с железками в замке. Под занавес провел два месяца в темнице. Тут, знаете ли... Любовь в пессимиста превратится. А он молодец, не сломался. Но настроение у него было упадническим. Ничего, это лечится. Бабами и победами. Я спустился по лестнице на первый этаж. Подходя к выходу, услышал разговор Стоука и Трэмпа. Да, я знаю, что подслушивать нехорошо. Но так уж вышло. Серж все правильно сделал. Послышался ракощущий бас Медда. Переговоры провел, как старый и опытный Суарнор. Дал шанс Крею уйти с достоинством. Уйти не просто так, а сохранив лицо перед командой. Будем надеяться, что капитан не дурак и понял намек. берн де Вьерн Трэмп. Будь он дураком, не был бы капитаном этих головорезов. Ты прав, ответил Рейнер. Но замок. «Учитывая земли, стоит дороже двадцати тысяч?» «Дороже», — Пробулшал Стоук. «Но капитан Крей не знает, сколько у нас бойцов. Серж не зря обмовился по 20 стрелков. А сколько их может быть в замке? Сотня? Да и про северные владения упомянул. Кто знает, сколько воинов пришли с ним с севера?» «У капитана есть шпион в городе», — напомнил Рейнер. «Помнишь нищего?» И что толку с этого нищего, если капитан два месяца здесь не был? — Пожалуй, что ты прав. — Вот именно, — наставительным тоном заметил Мэтт. — Так что капитану проще забыть про замок. — Тем более, что серебро они получили. — Вот, уйдут на юг и пару месяцев будут пировать. — А если нет? — хмыкнул Рейнер. Если останутся у стен Альткамма, то рискуют свернуть шеи и потерять все. Мертвым, как известно, деньги не нужны. Как там Серж назвал эти переговоры? «Я не расслышал», — сказал Трэмп. Но если не ошибаюсь, он назвал их «чертовый блеф». Потом добавил что-то похожее на «охренеть» и «твою мать». Надо будет спросить у андре что это значит. «Не знаю, что это такое, но, думаю, ему удалось. Самое плохое, что может случиться, если сегодня или завтра вернутся 20 разбойников, бродящих по нашим землям. Тогда мы здесь и поляжем». Но вот, что я тебе скажу, Трэмп», — пробурчал Мэтт. «У нас на севере говорят, что лучше умирать плечом к плечу с волками, чем жить с крысами». «Соглашусь с тобой, старина». Дальше я слушать не стал и застучал сапогами по лестнице. Вышел из дверей донжона и кивнул парням. — Ну что, вы готовы порыться в трюме этой каракатицы? Трофеи — это святое. — Берен де Вьерн. Трофеи? — хором спросили они. — Вы не хотите? Ваше право. Значит, все мне достанется. Хмыкнул я и с удовольствием посмотрел, как вытягиваются их лица. Слушайте сюда. Нет, я не собирался брать на абордаж посудину Оушера Крея. Понимаю, что нас разнесут в клочья раньше, чем мы поднимемся на борт. Мы же, прости господи, не бушковские головорезы. Да и оружия у нас нет. А жаль. Не помешало бы штук 10 автоматов и крупнокалиберный пулемет, вроде утеса. Или гранатомет. Хреновые мы попаданцы, если разобраться. Уже несколько месяцев в Аспираноре они пушки ни завалящего автомата не собрали. Ладно, мечты в сторону, есть дела и поважнее. Так что эти ребята просто так не уйдут, подвел итог я. У нас ничтожные шансы на успех, но и выбор невелик. Бьюсь об заклад, что перед рассветом морячки капитана Крея начнут бодро карабкаться на стены. Зачем? чтобы потрогать нас за самое дорогое, — пояснил я, — а заодно прощупать оборону. — И вы предлагаете? — Именно. — Да помогут нам боги, — пробурчал Мэтт и уточнил. — Хаббе и Даггри. — Да, парни, — кивнул я. — Пусть эти боги будут щедры и милостивы. — Знаете, буду честен. Я и правда всей душой надеялся на помощь местных богов. Иначе надеяться было не на что. Темнеет осенью рано. Казалось, еще солнце светило. А глядишь, и все стемнело. Сумерки надвигаются быстро. Еще несколько часов, и на небосводе, украшенном звездами, появятся три луны. Самая большая, золотистого цвета. Рядом с ней красный карлик, раза в три меньше, чем золотая. И еще одна, нежно-розовая, с причудливыми оранжевыми пятнами. Одна радость, что осенью ночи темнее, чем летом. Да и тучки надвигаются. Так что все идет по плану. Авантюрному до безумия, но что делать прикажете? Господи, увидел бы меня сейчас кто, обделался бы от страха. Еще днем мы вытопили из сала, висящего в нашей кладовке, жир. Смешали его с сажей из печной трубы, и получилась неплохая вакса. Если этой смесью намазаться, то такой бравый негр получится, что только держись. Вот я и перепачкался этой мазью с головы до ног. Во-первых, не так заметно. Во-вторых, не сразу замерзну. Вода хоть и подогрета теплым течением, но все равно холодная. Градусов 12, не больше. На мне из одежды только нижнее белье и два ножа. Один нож висит на шее, а второй закреплен на предплечье. Ну и английская булавка в зубах, если судорогой сведет. Судно от меня скрыто скалой. Это хорошо. Когда мы подошли к берегу, то совсем стемнело. Луны еще не взошли, так что заметить нас было невозможно. Рейнар и Мэтт, закутавшись в черные плащи, укрылись среди камней. Когда они днем выслушали мой план, то у них глаза на лоб полезли. Сказали, что это безумие, и так никто не делает. Да, согласен. Но что прикажете предпринять? Сидеть и ждать штурма? Покорно благодарю. Пока доплыву, то глядишь, и тучки набегут. Рядом плеснула какая-то рыба, и я похолодел. Ну и к дьяволу. Наслушался в от хозяина гостиницы, о разных морских чудовищах. Каких только не бывает. Господи, пусть они тоже уважают местных богов. Уважают и не будут трогать простого черномордого землянина, который... Тьфу! Соленая вода — это гадость. Ветер начал усиливаться. Нет, еще не штормит, но морскую воду хлебаю литрами. Паршивые 400 метров, отделяющие меня от корабля, Я плыл больше часа. Сносила к берегу. Добрался до скалы, немного передохнул, уцепившись за камни и двинул дальше. Ну вот, наконец-то. Добрался до якорного каната и уцепился за него. Цепей здесь, слава богу, еще не делают. Железо дорого. Отдохнул, послушал. На корабле было тихо. С богом, шепнул я и начал перепиливать якорный канат. Резал долго. Он, зараза такая, оказался очень прочным. Судно покачивалось на волне, и трос то ослабевал, то натягивался. Наконец закончил. Осталось несколько волокон. Дождался пока ослабнет трос, помянул добрым словом писателя Стивенсона и перерубил последние волокна. Первые крики услышал минут через 30. Видимо, вахтиный, если и был... То валялся на палубе и не обращал внимания на разные мелочи. А течение здесь сильное. И южный ветер. Так что несет сейчас наш корабль прямо на прибрежные камни. Меня накрыло волной. Всплыл, отплевываясь, и погреб к берегу. Господи, помоги добраться до берега. Боги вас любят, мастер. Спустя полчаса Мэт уже схватил меня за руку и вытащил из воды. Очень на это надеюсь, прохрипел я. Мы слышали крики, а потом треск. Здесь темно, как в заднице, добавил Рейнер. Что будем делать, мастер? Ждать, ответил я. Потом я завалился на берег и долго отплевывался соленой водой. Ну, их к морскому дьяволу такие купания. Зубы уже не стучали, их просто свело судорогой. Да так что только ножом им можно разрезать. Парни вылили на меня масло, дали выпить вина и долго растирали, сожалея, что нет под боком какой-нибудь рыженькой эльфийки и вымороженного черного пива. Рун нарет, который так любят на севере. «Лучше двух сразу!» сказал я, отстукивая зубами морзянку. «Мастер, если все получится, то...» «Что ты...» — Что сделаешь? — Целый отряд из эльфийских девок соберу, — стукнул кулаком в грудь Рейнар. — Я з -з запомню. Корабль сел на рифы плотно. Мало того, он еще и борт себе пробил. На рассвете уже можно было в этом убедиться со всей уверенностью. Ветер и течение сделали свое дело. Рифы — лишь сладкая вишенка на этом пироге. Нет! Судно не утонуло, но на камнях сидело плотно. Судя по волнам, захлестывающим борта, ребятам уже не до штурма. Кстати, ялик они потеряли. Люди копошились на судне, но опасности не представляли. Их снесло к северо-востоку, где они и нашли свои рифы. Под утро на берег выбрались пять пиратов. Нет, слава богу, не сразу, а с промежутками. Безоружные. Мэтт с Рейнором их связали и отправили греться в темницу. Первых двух по-быстрому допросили. Может, и не соблюдая гаксу конвенцию, но кого это здесь волнует? Информация была нужнее. Да их и допрашивать было не нужно. Достаточно было меня увидеть, черного и злого. Не рыцарь, а воплощение Дренора. Удалось выяснить, что когда судно село на камни, то двух человек сбросило за борт. Пятеро у нас в плену. На борту было 33 человека. Неплохо. 26 человек против пятерых. Почти как у Стивенсона. С той лишь разницей, что сидят они на полузатопленном судне, а единственное место, где можно выбраться на берег у подножия замка. Берега, как я уже говорил, здесь скалистые и очень неприветливые. Особенно ночью. Не удивлюсь, если утонуло не два пирата, а больше. Мы с Меддом вернулись в замок, террастором отправили на берег помогать Рейнеру. Я приказал будить, если что-то выяснится, и вырубился. Напрочь. Будто меня выключили, как лампочку. Даже не помню, как заснул. Сел на ступеньки лестницы, и звуки начали растягиваться и уплывать куда-то в сторону. Потом почувствовал запах сена, и все. Темнота.